Ужасное слово «приверженцы старого режима» выбросило из армии лучших офицеров. Мы все желали переворота, а между тем много хороших офицеров, составлявших гордость армии, ушли в резерв. Только потому, что старались удержать войска от развала или же не сумели приспособиться» но еще более опасны медленные, тягучие настроения. Страшно развился эгоизм. Каждая часть думает только о себе. Ежедневно приходит масса депутаций о смене, о снабжении и тому подобное. Всех приходится убеждать, и это чрезвычайно затрудняет работу командного состава. То, что раньше выполнялось беспрекословно, теперь вызывает целый торг. Приказание о переводе батареи на другой участок сейчас же вызывает волнение. Вы ослабляете нас, значит, изменники. Когда оказалось необходимым вывести в резерв один корпус на случай десанта противника и ввиду слабости Балтийского флота, то сделать это было нельзя». Потому что все заявили, мы без того растянуты, а если еще растянемся, то не удержим противника. А между тем, раньше перегруппировки удавались нам совершенно легко. В сентябре 1915 года с Западного фронта было выведено 11 корпусов, и это спасло нас от разгрома, который мог бы решить участь всей войны. Теперь это невозможно. Каждая часть реагирует на малейшие изменения. Трудно заставить сделать что-либо во имя интересов Родины. От смены частей, находящихся на фронте, отказываются под самыми разнообразными предлогами. Плохая погода, не все вымылись в бане. Был даже такой случай, что одна часть отказалась идти на фронт под тем предлогом что два года назад уже стояла на позиции под пасху приходится устраивать торговлю с комитетами заинтересованных частей наряду с этим сильно развились поиски места полегче когда распространился слух о формировании армии в финляндии то были устранены солдатами командиры нескольких полков, отказавшиеся будто бы идти в Финляндию и пожелавшие ради личных выгод занять позицию. При известии о том, что в одной из казачьих областей было наводнение, причем сильно пострадали несколько станиц, целый полк казаков потребовал отправления на родину. После переговоров удалось прийти к соглашению – Отправить по два человека от взвода. Гордость от принадлежности к великому народу потеряна, особенно среди населения поволжских губерний. Нам не надо немецкой земли, а до нас немец не дойдет, не дойдет и японец. С отдельными лицами можно говорить и даже добиваться желательных результатов но с общим настроением удается справляться лишь с большим трудом. Недостойно ведет себя лишь очень незначительная часть офицеров, стараясь захватить внимание толпы и играть на ее низменных чувствах. В одном из полков был вынесен приговор суда общества офицеров об удалении из полка одного из офицеров. Но тот, собрав группу солдат, апеллировал к ним, призывая заступиться за него, изгоняемого из полка, будто бы за то, что он защищал солдатские интересы. С большим трудом удалось успокоить собравшуюся толпу солдат, а офицера пришлось оставить в полку.